СОЮЗ СВОБОДНЫХ Первое столкновение с колдовским войском Кикимора показало Никитке, что воевать в волшебной стране непросто. У вражеских генералов столетний опыт ведения боев с применением колдовства и средневековой техники. Злодни давно разработали план военной кампании против кроликов. Отереться за каменными стенами кролика Бада не удастся. Колдуны Кикимора умеют штурмовать города тысячи свирепых боевых ящеров, а главное колдовской потенциал Кикимора, не уравновесит лётными качествами маленького воздушного флота зверят. Следовало как-то ещё усилить боевую мощь местного гарнизона. Нам бы найти союзников, почесал затылок юный стратег. Других таких, как мы, дураков в округе нет, беззлобно буркнул Сирый. Дураки есть всегда, оптимистично хрюкнул Жорик. Нужно только хорошенько поискать. «Пленные ящеры считают, что кроликам подмоги ждать неоткуда», — доложил начальник разведки Шустрик. «Каково войско Кикимора?» — нахмурился Никитка. «Ящеры, говорят, пехоты тысяч сто, летающих драконов около тысячи. Есть еще огромные ползающие твари, но у Кикимора возникли трудности с их погрузкой на корабли. Плавсредств для переброски сразу всей армии на восточный континент у врага нет. Будет две волны десанта». «Значит, корабли?» — задумался Никитка, глядя с надеждой на Колючего. «Работаем!» — пожал плечами конструктор новой военно-морской техники. «С двигателем проблема, Никитка. Без колдовских сил не обойтись». «Зайду в мастерские», — пообещал кудесник. «Есть одна идейка насчет двигателя, а пока вместе ищем союзников. Одним нам такое огромное войско не одолеть». «Кролики сами справятся!» — подал голос с задней скамьи бравый пехотный командир Ушастый. «Бесстрашные заговоренные войны готовы порвать ящеров-кекиморов клочья!» «Действует, значит, заклинаньица!» Довольно ухмыльнулся юный чародей и неожиданно повернулся к дремлющему на подоконнике попугаю. «А почему на совете не слышно голоса мудрого Карамбы?» «Дозорный не спит!» — встрепенулся попугай и гордо выпятил цыплячью грудь. «Если б не пернатые, то враг бы подкрался незаметно!» «Истину глаголишь Карамба?» — похвалил хвостонишку Никитка и возликовал. «Птицы — наши союзники!» «Хиленькие союзнички!» — фыркнул ветеран войны полосатый. «В войсках Бальтазара тоже есть почтовые голуби и сторожевые соколы!» «Наши птицы будут искать врага и нещадно уничтожать!» — воодушевился идеей Никитка. «В сравнении с боевыми драконами — мошки!» — громко прихлопнул ладонью муху полосатый. «В одиночку птицы слабы, но в составе воздушного флота — сила!» Никитка обратился за поддержкой к летчикам. «Циклоп!» «Легко ли поразить дракона бомбой?» «Удается только в упор», — тяжело вздохнул кот. «С большой высоты подвижущейся цели не попасть». «А вот пикирующему орлу это пустячок», — подмигнул друзьям Никитка. «Надо только на ковре взлететь выше драконов и дать в когти хищников зажигательную бомбочку. Орлы станут управляемыми крылатыми снарядами. Наведя бомбу точно на цель, орел выпустит ее над самым объектом в свободный полет и поднимется за следующий». «Ух ты!» «Самонаводящиеся бомбы!» В восторге подпрыгнул со стула Тузик и в порыве чувств, схватив циклопа, закружил в обнимку по залу. «Ура, крылатый братве!» «Ковры самолеты скоростнее и маневренее драконов!» Отбившись от Тузика, пряча в усы довольную улыбку, промурлыкал циклоп. «Высота полета не ограничена. Мы можем брать на ковер дюжину орлов. С крылатыми бомбами на борту наш воздушный флот захватит господство в небе. Через десяток дней плотных воздушных боёв у Кикимора не останется летающих драконов. — Почему дней? — хитро прищурился Никитка. — Командир, холоднокровные твари ночью впадают в спячку, — напомнил кот. — Да и не верят драконы в темноте, потому и не летают. — Это их проблема, — отмахнулся Никитка. — Мы бьём и слепых, и спящих. Карамба, в местных лесах есть ночные охотники. — Филины подойдут? — Сгодятся. — кивнул Никитка. — Будут приборами ночного видения для бомбардировки групповых наземных целей. — Журик, готовь побольше бомб, — загорелся боевым азартом глаз циклопа. — Сотрем войска Кикимора в пыль. — Долго придется топтать, тридцатью-то раме. охладил пыл воздушного флотоводца полосатый. — Да и станут ли глупые птицы рисковать жизнью за кролик Аббат? — А что скажет генерал воздушных снайперов Карамба? зацепил тщеславая попугая Никитка. «Генерал соберет пернатую армию!» гордо расправил крылья в важной карамбо. «Капитан, завтра на рассвете жди меня в старой башне, я приведу вождей пернатых аборигенов!» На то мы порешили. Жорик побежал в мастерские размещать срочный заказ на верёвочные сетки для бомб, а Никитка с Колючим отправились на секретную судоверфь, где и заночевали. Лишь забрежжил рассвет, Никитка на ковре подлетел к чердачному окну старой башни, забрался внутрь и примостился, свесив вниз ноги на толстой деревянной балке. Вскоре в окно впорхнул карамба, а следом на подоконник сел огромный орел. — Привет, капитан! Вот и мы! — радостно захлопал крыльями карамба и махнул на спутника. — Знакомься, ваш горных орлов! — Крок! — расправила крылья хищная птица. — Никитка! — кивнул мальчик. «А ты говорящий?» «Конечно!» — подавился смехом Карамба. «Только вот говорит на птичьем языке!» «Удалось ли договориться с ночными охотниками?» — смутился Никитка. «Угу, угу!» — раздалось из дальнего темного угла утробное уханье. «Филипп не любит солнечного света!» — извинился Карамба за Филина. «Вступят ли птицы в союз с кроликами?» «Проблемы кроликов им по барабану!» — отмахнулся попугай. «Птицы будут драться за свое небо, иначе Кикимор устроит в кроликобаде инкубатор ящеров! Драконята очень прожорливы и шустры. Они истребят всю мелкую живность в окрестностях. Не останется даже воробьев!» «Чик-чирик!» — подтвердил писклявый голосок. «Это еще кто?» — уставился на всклокоченного воробушка Никитка. Серенькую малявку он заметил не сразу. «Чирик!» Подскочил по балке ближе воробушек и, важно, выпятил серую грудку. у угу!», угу. — захохотал Филипп. «Круг!» — высокомерно задрав голову, щелкнул крючковатым клювом орел. В ответ воробушек разразился гневным щебетанием. «Карамба, переведи!» — склонился к серой птице Никитка. «Воробьи — самый храбрый птичий народ!» — неохотно забубнил попугай-переводчик. Чирик — вожак городской воробьиной стаи. Он первым в Кроликобаде дал отпор наглым агрессорам. Это Чирик нагадил послок Кикимрра на голову, когда на городской площади в огне погибли его пернатые братья. Воробьи готовы драться с врагами за каждую башню, за каждый городской чердак. Они живут вместе с городом и погибнут, сражаясь. Едва Карамба закончил перевод, уличный предводитель разозился новой тирадой Чириканья. Чирик говорит, что легко быть храбрым с большим хищным клювом и острыми когтями. Но для громадных летающих драконов все птицы мелюзга. Воробьям же выживать в мире больших и сильных не в диковинку. Храбрость не зависит от размаха крыльев. «Боевой дух сантиметрами не меряют», — одобрительно кивнул Никитка. «Не знаю, как воробьи помогут воздушному флоту, но от таких храбрецов отказываться грех. Карамба!» Приказываю зачислить воробьёв в пернатую армию». Карамба недовольно переступил с ноги на ногу и коротко переговорил с союзниками. «Вожди уважают право пернатых братьев защищать родные гнёзда. Вожди вольных племён объединятся с крылатыми котами в священный союз и сразятся с огнедышащими драконами». «Вот и чудненько», — хлопнул в ладошки Никитка. «Приступаем к тренировкам союзных войск. Днём с котами летают орлы. Ночью, филины. За скорузлых колдовских стратегов Кикимора ожидает большой сюрприз. Еще никогда вольные птицы не объединялись со зверятами в единое войско. Колдуны в грош не ставили чудушных пернатых созданий. Воздушному братству суждено перевернуть их неверное представление о мире. А главное — о войне.